В гостинице портье Катечкин сказал, «Вам был звонок из Петербурга. Телефонировал некто Илларион Константинович, фамилии не назвал, попросил связаться с ним вот по этому номеру». Это был тот самый чиновник особых поручений. Бумажку с номером Ирас Петрович сунул в карман. Никуда звонить он, конечно, не собирался. Мало ли кто подслушивает междугородные разговоры на бакинском коммутаторе. Шубин Давича продемонстрировал, какие доверительные у него связи с местными телефонистами. Катичкин понизил голос. «И еще этот господин очень солидный попросил меня немедленно ему сообщить, как только вы появитесь». А вот этого не нужно. На стойку легла красная купюра. И вообще, кто бы ни звонил, всем отвечайте, отсутствует. Никаких телефонных разговоров. Пусть придумают что-нибудь получше. Честно сказать, Фандорин сейчас не очень-то и хотел вступать в объяснения с Петербургом. После объяснения с Шубиным ясности прибавятся, а пока в наличии одни подозрения. Все навыки осторожности у Эраста Петровича были мобилизованы, поэтому в номер он вошел с соблюдением мер безопасности. Не стал раздвигать штор, но в щель между ними выглянул. Как интересно. На крыше противоположного дома что-то блеснуло. Пока шел по улице, слежки не было, а тут смотрят. Через бинокль. Или, может быть, через оптический прицел? Заметили? Он плавно отодвинулся от окна. Кто приставил наблюдение? Шубин? Дятел. Так или иначе, охота на охотника возобновлена. Задребезжал телефон. Проверяют у себя ли? Или все-таки увидели? Почему партия соединил? Ему же было велено всем отказывать. Поколебавшись секунду-другую, Петрович снял трубку. Если наблюдающие заметили в комнате движение, отмалчиваться не следует. «Горничная Федотова!» — пропищал Фандорин противным голоском. Давненько не доводилось прикидываться женщиной. Мужчина с легким акцентом спросил. «Разве господина Фандорина нет?» «Нетус! Я тут прибираюсь!» Акцент не кавказский. «Странно!» Он поднялся к себе, немецкий или прибалтийский. Среди большевиков много латышей. «Не могу знать. Должно в коридоре задержались. Сейчас придут. Передать, что прикажетесь?» «Нет, я перезвоню». Выходит, зря дал Катечкину 10 рублевку. Кто-то платит больше или стимулирует иными средствами. Эраст Петрович переоделся в вечернее, Против своих обыкновений очень быстро. На улицу вышел через черный ход. Ничего. До вечера посижу в каком-нибудь кафе. А как только прищучу господина подполковника, жизнь сразу сделается менее таинственной.